Глава 36. Стас. Ребята привезли не только продукты. Забили багажник целым арсеналом оружия. Нехило руководство расстаралось. Хмыкнул, когда лёха показал мне, что они привезли. Трое суток точно продержимся без подкрепления. Не предугадаешь, конечно, но когда нет проблем с боеприпасами, боец чувствует себя уверенней. Ждем много гостей, пригодится каждый патрон. Рыбалка, шашлыки, банька, маскарад для соседей. К вечеру уже первые ласточки долетят и начнут задавать вопросы. А мы тут бухаем, отдыхаем. Нужно что-то решать с ближайшими домами. Участкового вечером желательно предупредить, чтобы наши шумные соседи съездили на пару дней в гости к родне. Мы готовы проплатить незапланированные выходные. Порыбачить хотелось. Давно не держал удочку в руках. Раннее тихое утро у реки. Свежий чистый воздух, тихая компания. Клёв обязательно. А потом уха на костре, приправленная горящим поленом. Жаль, вряд ли получится посидеть тихонько у реки. Другая рыбка заглотила крючок. «Привет», — принимаю вызов. Леська последние дни дрочит мой номер телефона. Игнорировал звонки не хотел, чтобы Юна себя накручивала. Между мной и Елизаровой всё предельно ясно. Отношений нет. Дружеский секс отменяется. Я в ее жизнь не лезу, она в мою. Рад буду за Леську, если она осуществит все свои мечты, но без меня. «Стас, привет. Есть минутка?» Обычно она сразу начинает соблазнять, а тут собранная, серьезная. «Я тебя слушаю. Лучше сразу все выяснить». «Нам нужно встретиться». На выдохе, будто все это время задерживало дыхание. Появляются подозрения, что она может быть как-то связана с делом Юны, Но я тут же отметаю эту версию. Мы всех проверили. Леську вдоль и поперёк. Не причастна. Олеся, я сейчас не могу подъехать. Занят. Долго будешь в командировке? Леська знает, что половину жизни я провожу в разъездах. Не знаю, когда вернусь. Думаю, скоро. Можешь сказать, в чём проблема. Попробую разрулить по удалёнке. Подключу ребят, если срочно нужно. Это не телефонный разговор, Стас. «Вернешься в Москву, позвони, встретимся, обсудим». «Не нравится мне ее потерянность в голосе, но в душу не лезу. При встрече так при встрече». «Договорились, вернусь, наберу». Ее устраивает. Прощаться Леська не торопится. Я сам сбрасываю звонок. С чего вдруг Леська решила поговорить? О чем? Не помню, чтобы раньше нам было до разговоров. Голос Леськи показался нервным и напряженным». Если что-то случилось, я обязан помочь, но на наших встречах, которые раньше устраивали обоих, теперь стоит жирный крест. Парни готовят место под вечерние посиделки, расчищают сад, устанавливают мангал. Лис с саблей отправляются в деревню на поиски углей или дров. Заодно оценят место, посмотрят позиции, которые я отметил на карте. Может, предложат что-то свое». Мы с Лехой давно отметили лучшие точки для горячего приветствия гостей. На всякий случай подготовили пути отхода, но трезвый взгляд со стороны никогда не бывает лишним. Вдруг что-то упустили. Хотя всю территорию вокруг просканировали до мелочей. Мысль о Леське и ее неожиданном звонке не выходит из головы. Точит что-то внутри, вызывая напряжение. Обычно с просьбами она не обращалась, у ее отца отличные парни служат в охране. С деньгами проблем нет, чем я могу быть полезен. Мои профессиональные навыки вряд ли понадобились ей. Да и не знает она, какую должность я занимаю в спецназе. Следом за Леськой звонит хакер. С утра жду его звонка. Все эти дни мы расставляли ловушки для нашего охотника, который должен стать добычей. Капкан захлопнется со дня на день. Никто не знает, что один из налетчиков на клинику остался жив. И даже заговорил. Стас, птичка попалась, сообщает товарищ. Внутри разгорается огонь предвкушения. Скоро мы встретимся, и эту падаль готов голыми руками порвать. Но есть проблема. Хайкер выдерживает паузу, заставляет леденеть кровь в жилах. В вашу сторону собралась выдвигаться охрана Горанина и Серебрякова. Да ну нахер. Откуда утечка? Вот только этого не хватало. «Операция почти готова, все пазлы сложились, осталось красиво поставить точку в этом деле, а тут начинается пиздец!» «От тебя, Стас!» — хмыкает товарищ. «Не слышно, чтобы он был этим фактом озабочен, а вот я напрягаюсь!» «Не понял, что за розыгрыш?» «Телефон не нужно оставлять без присмотра!» «Без злобы», — сообщает хакер, «а я получаю удар под дых!» «Да твою дивизию! Ну как так?» «Много она рассказала. Сложно описать свое состояние, пока сам не разобрался, что со мной происходит. Ничего важного и интересного, но звонок отследила служба безопасности. Собрались к вам в гости всем составом. Еще и наемников набрали». «Твою...» — выругался под нос. «Не ожидал. Юна, только не ты. Подставила, так подставила. Просил же, объяснял, почему нужно делать все через одно место». Управление разбирается, я уже доложил. Гаранину проверка нагрянула. Пару дней ему будет не до невесты. Упоминание, что Юна все еще невеста Игоря выжигает нутро. Этим вопросом нужно заняться, как только решим здесь все дела. Нужно будет. Отвлечем Серебрякова. Задержим мы его на пару дней. Постарайтесь не спугнуть нашу рыбку. Мне еще с этого ублюдка чешую сдирать и кишки потрошить. На связи. Сбросив звонок, прислонился к стене. Для меня Юна не просто баба, с которой хочется трахаться. Она моя женщина, и я несу ответственность за ее поступки. Как повлияет ее звонок на ход всей операции, пока неизвестно. Предсказать невозможно, но за мой косяк с телефоном меня нагнут в управлении. Забылся, доверился, растворился в ней, подставился. Неприятно. Жжет в груди, будто она меня предала. Ладно, с этим я разберусь. Она ведь не знает всего. Сам ведь принял решение не посвящать ее в ход операции, держать все имена в секрете. Можно подняться в нашу комнату и прямо спросить о звонке, но опять же, не хочу ее расстраивать. Ее мир и так скоро начнет рушиться. Плохо, что она, не понимая, подставила ребят. Блин, это ведь не соль просыпать и смолчать. Тут дело жизни и смерти. Мне было бы приятно, приди она и сама расскажи о звонке.